Седьмое. Мотив этот был уже хорошо известен Роману Мышинскому, но сейчас контакт с прокурором стоял в списке его приоритетов на одном из последних мест. Старший инспектор филиала Института национальной памяти в Кельцах, вопреки высокомерным декларациям, не оказалось столь недоступно, а Мышинский в ее келецкой квартире заводил близкое знакомство с округлостями изящно упакованными в снохсшибательный бюстгальтер от шантель цвета граната. А жаль. Посвяти роман несколько минут звонку Теодору Шацкому и доложи ему, как самая малость ненависти, немного лжи и несколько стечений обстоятельств привели к гибели еврейской семьи в Сандомиже в 1947 году. Он избавил бы прокурора, с которым жизни без того обходилась неласково, От Но, с другой стороны, он лишил бы спокойного сна кого-то другого, так что, пожалуй, справедливость в какой-то степени здесь присутствовала.